Глава 14. На следующий день. Мать моя женщина! Что есть мочи, орёт Кристина и стопорится на пороге, двумя руками хватаясь за грудь в области сердца. Вздрогнув, шумно выдыхаю и укоризненно зыркаю на неё. Ловлю взглядом циферблат настенных часов, осознаю, что у меня критически мало времени, и возвращаюсь к зеркалу. Из-за отражения на меня смотрит совершенно другая Алёна. После дешёвого тоника волосы приобрели противный каштановый оттенок. Выцветший, скучный, сероватым напылением, будто после нашествия моли, отлупившей крылышками мою многострадальную голову и оставившей тёмноватые следы. Ещё и пряди окрасились неравномерно, слишком густые. Я похожа на пятнистую, выгоревшую на солнце мышь. Надеюсь, тоник смоется без проблем, а то мне на пары после собеседования успеть надо, хотя бы на последнюю. «Знаете, если вам негде переночевать, то обратитесь в приют для бездомных, ну или в соцслужбы», — обходит меня соседка по комнате. «Как вы забрались в общагу? И к нам в комнату?» Небрежно бросает сумку на кровать, а сама глаз с меня не сводит. «Куда-куда мне обратиться?» Скептически тяну я, собирая волосы и закручивая их в тугой пучок. "Кристина-то совсем? Или я храплю слишком громко, что ты хочешь от меня избавиться и подыскиваешь способы?" хихикаю шутливо. Беру жменю шпилек и невидимок, закрепляю ими круглую лепёшку на макушке, больно царапая металлическими кончиками кожу. Приходится ванзить в себя целый вагон железа, чтобы причёска не распалась и выглядела при этом прилично. Алёна недоверчиво уточняет Крис, окидывает меня долгим изучающим взглядом Ван Зайцева в моё лицо. Заболела? Прикладываю руки к щекам, не сразу понимая, что она имеет в виду, но осознав, впрыскую от смеха. В очередной раз за это утро любуюсь собой в зеркале. Сегодня у меня был макияж наоборот. Обычно его наносят, чтобы стать красивее и эффектнее, но я с противоположной целью использовала тени невзрачные матовые и пудру на 2 тона светлее от нужной мне. Переборщила немного. Морщусь, а потом подмигиваю себе же в отражении. Белое с сероватым налётом лицо смотрится болезненным. Блёклые губы теряются, Зато брови широкие, дорисованные тушью, густые. Разве что напереносится, не сходится в одну линию. Я как внучка Брежнева, окунутая в физиономии в муку. А ты куда такая красивая? Кристина опускает взгляд на мой наряд, и в этот момент я по-настоящему пугаюсь, что её сердечный приступ хватит. Всё-таки она тоже дизайнер, натура творческая. А я своим внешним видом буквально топчу её чувство вкуса. На собеседование разглаживаю воротник бежевой блузки. Я её, кстати, из своих эксклюзивных запасов выбрала, но спрятала под безразмерным шерстяным свитером. Я его у папа давно отобрала, ещё до его отъезда в Италию, чтобы дома зимой носить. В нём удобно и в сад можно выбегать без пальто. А с собой прихватила на случай, если в общаге отопление вовремя не включат. Ну и потому что по папе скучаю. А так он вроде рядом. На важном собеседовании меня незримо поддерживать будет. Правда, на самом деле, он скорее ремня бы мне всыпал за этот маскарад. А у уборщиц бывает собеседование, кивает на мою юбку. И тряпка, чтобы полы мыть, всегда с собой. Только зачем ты -то её на себя нацепила? Я бы попросила проявлять немного уважения к моему таланту. Несерьёзно отчитываю её, делая обиженный вид. Я к Сокульской. Я веду руками по бывшей невзрачной простыне. Она много потрясений испытала за минувшую ночь. Сначала была разрезана на лоскуты, а потом сшита в сплошное солнышко и превратилась в длинную до середины лодыжек юбку, скрывающую очертания моих бёдер. Я как доска, которую запихнули в холщёвый мешок. Ни округлостей, ни груди, ни талии в этом наряде не прослеживается ничего. Лебедь деградировал до гадкого утёнка, откатился назад в развитии. Ты правда так пойдёшь? Кривится Кристина, до конца не веря своим глазам. Нет, конечно. Бросаю взгляд на стол. Стоит лишь соседке вздохнуть с облегчением. Как я беру с деревянной поверхности очки с обычными прозрачными стёклами, цепляю на нос. А вот так. Подмигиваю Кристине, но отворачиваюсь, опасаясь, что она в обморок грохнется от моей красоты. Вот так пойду. Кидаюсь к шкафу, перебираю плащи и куртки. И вдруг понимаю, что мне нечего надеть. То есть, Алёне Тумановой есть, а вот серой дурочке простушке ничего не подойдёт. У тебя пальто страшненького нет? Выпаливаю, не подумав о формулировке. У меня только брендовая, красивая одежда, хвастливо и горделиво отмечает. А халат от технички точно не завалялась? Хмыкы и ты подходит ко мне. Одним пальцем трогает пучок на голове. Бутон живой и может покусать её. Точно, хлопаю в ладоши. Хватаю сумку, одну из моих модных Ведь их шить я ещё не научилась. И, не попрощавшись с Кристиной, мчусь на первый этаж, на пост к вахтёру общежития. Есть там одна бабуля. Не божий одуванчик, что любит оставлять студентов без жилья. И она мне нужна.